Глава тринадцатая. Вероника. «Дорогуша, выглядишь — неважно. Глаза блестят, щёки горят. Перебрала с вином на приёме». Тиль встретил меня в спальне, оторвавшись от поедания ужина, который я заблаговременно попросила принести в мою спальню, помня о долге, равном десяти перепёлкам. «Скорее, это аллергия». Я выдохнула и, захлопнув дверь, подпёрла её стулом на всякий случай а затем рухнула на кровать, ощущая, как гудят ноги и кружится голова от играющих в чехарду мыслей. Время до окончания приёма тянулось, казалось, целую вечность, хотя под конец я даже почти привыкла ко всеобщему вниманию и кивала, как китайский болванчик всем и каждому. Чрезмерно заботливый супруг ни на шаг не отпускал меня от себя. Но хорошо, хоть у него больше не возникало желания пригласить меня на танец. Мне хватило и трёх минут позора. И на протяжении остатка вечера мне никак не давали покоя слова командора. Он говорил, что сохранит жизнь Валерии, то есть теперь уже мою, если у него появится наследник. Значит, тот дух драконицы, заключённый в этом медальоне, меня не убьёт. Получается, и мне нечего бояться? Но тогда почему у меня по запястью расползаются чешуйки? Ох, знать бы, что вообще было в их договоре с Валери. И как действует на меня этот чёртов медальон. Час от не легче. Но хоть вроде убивать меня никто не собирался. Пока. Но всё может измениться за эти оставшиеся пять с половиной дней. Аллергия? Кот фыркнул, напоминая себе. Что за иномерянская словечка? Это не заразно? Аллергия — это непереносимость. В моём случае... Непереносимость высшего драконьего общества. Я провела пальцами по чешуйкам на запястье и перевернулась на живот, бросив взгляд на Тиля. «Ты что-то узнал?» «Дай хоть дух перевести, неблагодарное». Кот облизнулся и откинул косточки в сторону. «Недо бы поинтересоваться, хотя бы для приличия, моим самочувствием. Я, между прочим, жизнью рисковал ради тебя. Знаешь ли ты, как непросто покинуть этот командорский остров?» Не главное, как не просто потом попасть сюда обратно. Кот как бы невзначай расправил крылья, демонстрируя неглубокий порез на правом крыле. Неглубокий, но всё же следовало обработать рану. Я очень ценю твою жертвенность. Что с твоим крылом? Я поднялась с кровати и направилась в ванную комнату. Нужно промыть водой и чем-то продезинфицировать, чтобы не занести инфекцию, и придётся пока повременить с полётами. Намочила один из платков Бросила мимолётный взгляд на своё отражение и вздрогнула. Зрачок! Мой зрачок вытянулся! Но стоило зажмуриться и опять посмотреть в зеркало, как наваждение исчезло. Ерунда какая-то. Меня преследовали стражи. Пятеро, нет, шестеро. а и больно! Тиль вскрикнул, стоило мне только начать промывать рану. Но мне удалось от них улизнуть Я почти покинул остров, но тут явился дракон. «Огромный, как гора!» «И он чуть не превратил меня в свою копчёную закуску. Я вырвался из драконьей пасти!» «Маловато царапинка!» Я усмехнулась и, заметив в вранье нечто похожее на занозу, подцепила и выдернула. «Хм, дракон был деревянный?» «Ай!» Кот зашипел и выгнул спину. «Что ты творишь?» «Занозу вытащила. Спасла тебя от нагноения». «Ну ладно, ладно, раскрыла!» «Не было погони, я ж хитрее». Тиль не стал меня переубеждать. Пробрался в повозку одного из гостей и с ветерком промчался туда-обратно. А крыло об дерево царапнул в страшном непроходимом лесу, где обитает чернокнижник. Заросли настолько непроходимые, что я едва... Что ты едва героически не погиб, сражаясь с деревьями. Я нетерпеливо поторопила наглого кота. «Что сказал чернокнижник?» Чернокнижник сказал то, о чём я и предполагал. Хранитель осторожно подвигал раненым крылом. «Ты превратишься в крылатую ящерицу и будешь плеваться огнём. Чешуя, головокружение, потеря памяти — первые признаки того, что юный дракон обретает свою силу и готов встать на крыло». «Прекрасно. Просто прекрасно. Вообще-то и правда неплохо». Учитывая то, что дух драконицы вообще-то должен был тебя сжечь дотла. Но теперь не сожжёт. Ты сама кого хочешь, сожжёшь. Что вообще такое этот дух, который спрятан в медальоне? Чернокнижник тебе рассказал, как от него избавиться? Дух — это дух. Кот как-то наигранно отвёл взгляд и спрыгнул с кровати. Что тебе не ясно? Избавиться от медальона самостоятельно невозможно. Вы вроде как связаны. «Стиль!» — я поднялась на ноги. «Мне нужно избавиться от медальона. Я домой хочу явиться не в виде чешучьего этого чудовища. Ты знаешь больше, чем говоришь». «Я определённо много знаю. У хранителей долгая жизнь». «Скажи мне, а что было в договоре Валери и командора? Там же был пункт о расторжении брака. Ведь в таком случае командор и медальон заберёт, так?» «Ты думаешь, мне интересны какие-то бумажки?» «Думаю, ему были интересны все бумажки, которые касались Валери, и он определённо видел договор. Вот только этот наглый кот что-то скрывает. Договор очень важен. Кроме того, командор сказал, что ему от меня нужен наследник. Понимаешь? То есть он не собирается меня убивать?» Бросила взгляд на кота, который совершенно не выглядел удивлённым, и на меня будто ведро воды ледяной обрушилось. «Погоди, так ты знал!» Ты, конечно же, знал об этом, поэтому и советовал очаровывать командора, чтобы и появился этот самый наследник. Теперь всё ясно. Ты прекрасно знал, что командор не собирался меня лишать жизни, чтобы вернуть первую жену. Заметь, дорогуша, про первую жену ты сама придумала. Я говорил лишь о духе драконицы, который находится в медальоне и может тебя убить. И клянусь, оставшимися тремя перепёлками пламя тебя, по правде говоря, должно было выжечь. Ты не Валере. Но что-то пошло не так, и вот у тебя пробуждается немыслимая сила. И теперь, когда твоей жизни, по всей видимости, ничто не угрожает, я заслужил свободу. Каков наглец. Да что ты, я фыркнула. Я тут перепёлок к тебе таскаю, раны обрабатываю, а ты врёшь на каждом шагу. Вообще-то договор был, что ты поможешь избавиться от миндальона и твоё, по всей видимости, твоей жизни ничто не угрожает, звучит не совсем убедительно. Становиться чешутчатой рептилией я не собираюсь, как и рожать наследников, кому попало. Но наш разговор прервал осторожный стук в дверь. «Сейра Райген, вы готовы?» Эмбер напомнила о моих супружеских обязанностях. ах точно!» Командор велел явиться в его покое. «Опять!» «Мы ещё не закончили с тобой, предатель!» Я шикнула Тилю и направилась к двери. И тут пол под ногами будто пошатнулся. Стало нечем дышать, на грудь будто плиту каменную положили. Каждый шаг давался с трудом, мир перед глазами растворялся. А это ещё что за новости? Раздался звон, окно грохнуло рамой по откосу. Кулон отозвался жжением на груди, забился часто-часто, будто сердце. «Осторожней!» Пронёсся где-то совсем рядом отрезвляющий голос Тиля. Резко дёрнулась в сторону кровати, и в этот самый момент что-то просвистело в воздухе совсем близко. Пронеслось и с лязгом врезалось в стену около двери. Выдохнула, окончательно сбрасывая оцепенение, а следом бросила внимательный взгляд в сторону непонятного предмета и ужаснулась. Это был металлический кинжал. Самый настоящий острый кинжал — который в данный момент сам собой поднялся в воздух и принялся крутиться в воздухе, будто вертушка. Кто его металл в окно на этой высоте и куда летел? В меня? Какого чёрта? Силь! Сделала несколько шагов назад и уперлась в прикроватную тумбу. Заклятие на крови! Плохи твои дела, дорогуша! Кот юркнул под кровать. В этот момент кинжал замер в воздухе, чётко направив свой кончик в мою сторону. Что это значит? В одно мгновение рухнуло на пол, ощущая, как подкашиваются коленки. И вновь этот свист пронзил воздух там, где ещё секунду назад стояла я. Сомнений не было. Этот ножик явно намеревался познакомиться поближе именно со мной. «Кинжал не успокоится, пока не достигнет своей цели». «И какая же у него цель?» отползла в сторону и скрылась за прикроватной тумбой, в общем-то уже зная ответ на вопрос. «Рискну предположить, что твоё сердце, но нужно...» «Сейра Райген?» Эмбер встревоженно заговорила за дверью. «У вас всё в порядке?» «Чёрт возьми, только её сейчас не хватало. Если служанка сейчас появится здесь, то кто знает, как заколдованный кинжал на неё отреагирует?» «Проверять не хотелось совершенно». «Да», — сдавленно крикнула, выползая из-за тумбы. «В полнейшем. Мне нужно ещё пару минут». «Разрешите мне войти и помочь вам?» «Не стоит!» Я резко крикнула, наблюдая, как кинжал вновь сам по себе повис в воздухе и закружился. Подхватила со столика металлический поднос, стряхивая остатки перепёлок, а затем выставила его перед собой, как щит. Лучше, чем ничего. «Попробуем обмануть заклятие. Нужно...» Тиль командовал из-под кровати, а затем завопил. «Осторожней!» Краем глаза заметила, как лезвие резко рвануло прямиком ко мне, прямо как коршун, почуявший добычу. А я двигалась медленно, слишком медленно. Мгновение, и вот сталь вгрызается в тонкий поднос, пробивая дыру. Но в этот самый момент грудь обжигает жаром, фиолетовая ослепительная вспышка и почерневший кинжал падает к моим ногам. Смаргиваю слёзы и осторожно носком пинаю оружие. Никакой реакции не последовало. «О, какой полезный медальон, однако. А ты хотела избавиться от этой вещицы». Кот выглянул из-под кровати. «Хм, но кто-то хотел тебя убить. Есть предположение?» «Заклятие на крови для зачарованного кинжала, значит?» Подхватила один из платков, лежащих на трюмо, и через него двумя пальцами подняла кинжал, а затем бросила в окно, на всякий случай, и поскорее закрыла раму на щеколду. «Мало ли, эта чёртова штуковина опять оживёт. Здесь всего ожидать можно». «Отец Валерий взял у меня кровь сегодня на приёме». Я процедила, вспоминая этот странный сумасшедший взгляд отца. «Вот только зачем ему моя смерть?» ну предположить, что для того, чтобы вернуть назад дочь. После твоей смерти ты вернёшься в свой мир, а Валерий — сюда. И совет на будущее». Не разбрасывайся своей кровью, если дорога твоя милая головка. Вот же ж, мерзавец, я его от казни спасла, и вот благодарность называется. Значит, Бернар решил действовать радикально. Пообещал вернуть меня домой сегодня же, только вот не уточнил, в каком именно виде. Папаша не промах. Но одно я уяснила точно за сегодняшний день. В этом кровожадном мире... «Никому доверять нельзя!» В коридоре послышались тяжёлые шаги, шум голосов, а следом дверь резко распахнулась. «Ты использовала магию!» В голосе командора слышались уже знакомые жёсткие стальные нотки. «Что? Нет?» Я резко развернулась, скрещивая руки на груди. «Артефактам я доверяю больше, чем тебе!» Командор, облачённый в белую рубашку и брюки, прошёл в комнату. «Я, кажется, объяснял, что магии в моём доме не место. Так чем-то занималась?» «Рассказать ему, как носилась от зачарованного кинжала, который подослал ко мне отец?» «И что потом?» «Бернар выставит меня самозванкой, ему явно поверят больше, чем какой-то иномерянке. Нет, надо врать. Врать и защищаться. В конце концов, я ни в чём не виновата. Почему вы всё время меня в чём-то обвиняете?» вздёрнула подбородок, наткнувшись на непроницаемый взгляд. «Потому что знаю тебя, и знаю, что ты что-то от меня скрываешь». Он приближался медленно, отчего сердце пустилось в пляс. «И мне нужно знать, что». «Вот только подозрений мне не хватало». «Ничего», — соврала, не моргнув и глазом. «Ничего такого, что могло бы иметь значение». «Неужели?» Командор замер напротив, разглядывая меня, чуть склонив голову. «Для вас кругом лишь одни лжецы и враги. Вы живёте в мире, где всё решает грубая сила и расчёт. И даже супругу себе подобрали для вполне определённых целей». Выпалила всё, что думала, и тут же пожалела. В одно мгновение он перехватил моё запястье. Из-под непроницаемой маски проступили эмоции. Гнев, боль и что-то ещё. «Не говори о том, чего не знаешь». Его голос дрогнул. Медальон запульсировал, будто проникал под кожу и растворился во мне. Перед глазами вновь замелькали яркие картинки. Я была одновременно здесь и не здесь, будто зависла между небом и землёй, как на самолёте. Только я сама стала этим самолётом, купалась в воздушных потоках и неслась вперёд на немыслимой скорости. Где-то далеко внизу, под белоснежными облаками, угадывались горы, реки. Но мгновение, и всё исчезло. Что это? Воспоминания возвращаются. Командор резко выдохнул и отстранился. Его взгляд резко переменился. До завтра, Валери. И не надейся, что тебе удастся что-то от меня скрыть.